Увидев мара, он коротко поклонился. "А чего в дверях оменёшься?" сыронил его величество. "Заходите, дархоты безхвостые, жду". Э, прогреснил -э горец, -э входя. У, "У нас тут новости". Он эту ченицу взял. "Знаю уже, доложили. Давайте сюда погляжу". Горец быстрый исчез за дверью. Я вскочил в комнате, оказались остальные из пятёрки. И одетая в потрёпанную, плохо выделанную кожу, рослая девица с выпученными глазами, в которых плавало изумление. Она была на добрую голову выше своего наставника и шире его в плечах. Император только головой покачал. Крупная девочка даже больше, чем крупная И похоже, совсем дикая. Маран внимательно наблюдал за охотницей, пытаясь составить своё мнение о ней. Но любопытно. Первым делом, с восхищением уставилась на та книги. Так же любит читать, как и Янет. Тогда понятно, почему парнишка взял её в ученицы, одного поля ягоды. Тайка шла, как во сне, не веря своим глазам. Все вокруг совсем не походило на родной лес. Настолько не походило, что девушке было сильно не по себе. Оказавшись посреди огромной толпы, дичайшим образом одетых у людей, она застыла с приоткрытым ртом, не веря своим глазам. Хорошо, хотя Нет держал за руку. А не то обязательно бы потерялась в этой дикой суматохе. А высоченные каменные шалаши вокруг... Это ж как такое выстроили-то. Это ж сколько труда зазря положили. Мамочка родная. Людей столько, что с ума двинуться можно. И все куда-то несутся, орут, чего-то непонятного хотят. И все время пристают друг к другу. «Кошемар какой-то, да и только!» Девушку снова завели в туманное облачко, и она оказалась на огромной платформе, находящейся на непредставимой высоте над этим жутким стойбищем. Бесконечные разноцветные шпили внизу заставили отшатнуться от края. «Упадешь, так костей потом не соберешь». Энет взял девушку и повел за собой в какую-то непонятную, очень красивую пещеру. «Вот и она, Твое Величество!» Донесся до охотницы голос носатого, смуглого парня, которого остальные почему-то называли наставником. «Зовут в тайкой, из дикого кочевого племени. Их святоши нашли и всех перебили. Одна она чудом выжила». начала отстреливать карвенцев из лука поймали, конечно собрались пытать но мы освободились а наслоен наслоен о ваших подвигах прервал его ещё один туманный на лице демон на серрас в сером плаще молодцы так и ко значит а ну, подойди ко мне девочка она осторожно подошла вспомнив Что этот демон, по словам Нета, самый могучий вождь мира. И что сильнее его, просто никого нет. Несмотря на туманную маску, девушка каким-то образом поняла, что её рассматривают с искривленным интересом, не питая по её поводу никаких отрицательных чувств. Вижу, ничего не понимаешь, со смешком спросил император. Не бойся, никто тебя не обидит. А поймешь со временем, жизнь здесь куда разнообразнее, чем в твоем лесу. Пойдем на балкон, посвятим тебя в ученицы. Потом тебе придется остаться у мастера Кертала. Твой наставник отправляется в форт Астар. Тебе там пока не место. Она не хуже меня, — если не лучше стреляет, — возразил Тенувель. — Этого мало, — отмахнулся Моран. — Кочевники атакуют южные цитадели по всей протяженности. Вам тоже запрещаю лезть на рожон, но хочу, чтобы вы на практике поняли, что такое полномасштабный штурм и оборона крепости пригодится на будущее. Как скажешь, твое величество, поклонился Олег. Ты вождь издешний, тебе приказывать, заставила себя говорить растерянная Тайка. Вождю не прикасловят, вождю подчиняются. Правильно рассуждаешь, одобрительно кивнул император. Так, значит, и сделаем. Все еще растерянную девушку отвели на балкон. Затем Энет произнес какие-то малопонятные слова. Их подтвердил громовым, перекатывающимся подобно обвалу в горах голосом, туманно лицей вождь. Когда ее спросили, согласна ли она стать ученицей, растерянно тайк ответила «Да». Не совсем понимая, на что соглашается. «Да». И в лицо охотницы ударил с вершины башни ярко-синий луч. Этого оказалось для неё слишком много. И бедная декарка потеряла сознание. Твоё величество, негромко сказала Нэт, когда Тайку привели в себя и все вернулись внутрь. Не извини, но, по-моему, ты не прав. Может, всё-таки лучше взять ученицу с собой? — Кинь ведь постоянно мага просил его в Тарсидар перебрасывать, чтобы проведать Раху. И в любую свободную минуту, сам ведь знаешь, в первые дни, то снова полагающее в становлении отношений учитель-ученик... Моран откинулся на спинку кресла и задумался. — Я ведь прав, мальчишка, если разобраться. Технику дать любой толковый боец сможет. Невелика проблема. А вот дошевные травмы подлечить никто, кроме наставника, не сумеет. Да никому другому ученика не поверит по-настоящему. Кертал, например, жаловался, что юная ворка ходячий кошмар. Голос она на неё не повысь, не удар, не обзови плачет сразу, забивается в какой-нибудь закуток и тихонько так плачет. Как будто щенок несправедливо обиженный скулит. Виновнику этих её слёз сразу становилось нестерпимо стыдно. И так ведь идти они сейчас нахкуда уж его ещё обижать? Старый мастер в растерянности разводил руками, не зная, как бы здесь действовать на дурочку, как заставить тренироваться по-настоящему. Только Тинувея люх, итрялся очень быстро выводить ученицу из этого состояния. Две-три шутки, погладил по щеке, и всё, улыбается, готова горы свернуть. Ну, девчонка, конечно, втрескалась в наставника полуше. Ну, что вполне естественно для подобных случаев. Император краем глаза покосился на ошалевлённую декарку, недоверчиво Чу поищ серый шнурок на своём плече, явно непонимающего, что это такое и с чем его едят. И едят ли? И эту вот на голову замученного девяностолетнего старика, наверное, пусть манчишки действительно сами занимаются со своими учениками. Опасно? Ничего. Зато будут головами, а не другим местом думать. что в обычное время случается постоянно. "Ладно", заговорил он наконец. "Верите, только на стены девчонок не пускайте. Там без вашей подготовки легко сгинуть можно. Помните, что они ещё не умеют всего того, что умеете вы. Неопытные наставники, забывшие об этом, довольно часто теряют учеников". Только в прошлом году 5 таких случаев было. Не хотелось бы, чтобы то же самое повторилось с вами. Не пустим, заверила Нэт, подмигнув довольному эльфу, которому Данель за надоело быть постоянно обязанным отрядному магу за переброску в Торсидар. Тот порой требовал благодарность за совсем уж несуразных вещей. "И где, скажите, Анна милость?" взять кумыс, которого раз вот желал попробовать. Не продают его в империи. Нет торговли со степняками. Нет и никогда не было. А когда эльф всё-таки исхитрился обменять мех с кумысом у одного ушлого торговца на целый десяток своих знаменитых зелёных стрел, ценившихся в империи на вес золота, раст только плевался и говорил: что больше гадости в жизни не пил. Так зачем же заказывал, если гадость тянувей с ужасом представил, чего тому ещё может захотеться и поёжился. Нет уж. Пусть то лучораха при нём будет, всяко дешевле обойдётся, чем капризного мага ублажать. Посмотрел я на вас, морды хмырьёобразные, Как вы с ними мучиться будете. Вот уж посмеюсь, очень тихо проворчал себе под нос Лек. Но император услышал и ухмыльнулся под маской. Да горцу можно только посочувствовать. Четверо таких раздолбаев в учениках это вам не просто так, господа. Это жуть, как он ещё не свихнулся, бедный. Уже и не ученики, но ведь и бывший наставник все равно чувствует себя за них ответственным. Никуда от этого чувства ответственности не деться. — Ладно, Дархоты бесхвастые, — вздохнул его величество. — Даю вам время до завтра. Сейчас открой вам портал в Тарсидар, поместье отца Энета. По городу не слишком шляйтесь. Это к тебе, Лек, относится в первую очередь. Не может она сегодня с тобой увидеться. Иначе вся ее работа за три месяца на смарку идет. Извини, но придется подождать. Твоя Элия играет заметную роль в одной очень важной интриге. Если все получится, то благодаря ей мы хорошенько прижмем наших святош. Понял, грустно вздохнул горец. Не буду шляться, но в Торсидаре ведь думают, что я умер? Кому надо, все знают. Уж Lord Dair знает точно. Кушлы у тебя отец, нет? Да нельзя уж ушли. Пальца в рот не клади. Иногда я подозреваю, что его разведка не хуже моей работы, та то и лучше. «А на какого Дархота ему разведка нужна?» — удивился юный граф, не понимающий, смотря на императора. «Ты у меня?» — спрашиваешь? — фыркнул Моран. «Это ты у него спроси. Я знаю только, что эта разведка у него есть, и его люди не раз с моим палки в колеса ставили. Терплю пока. Но предупреди его, что терпение может и закончиться». — Спрошу, — кивнул растерянный Аннет, не замечавшись за отцом склонности к интригам, — и предупрежу. — Где твоя ученица живет, друг Ситный? — повернулся к эльфу его величества. — В казармах стражи, — мелодичным голосом ответил Тенувель. — Тогда тебя переброшу туда. Забери девочку вместе с ее вещами к лорду Дайяру. Теперь обращаюсь ко всем питерам. Яды на вас вообще не действуют, и не волнуйтесь по этому поводу, отравить не смогут. Убийцы чёрного клана тоже не страшны. И сила великих мечей убережёт вас в любом случае, но он нарожон не лести. А то я вас знаю, морды наглые. Не будем лесть, твоё величество, заверил Лек. Но император ему почему-то не поверил, иронично хмыкнув.